Глава девятнадцатая. Карьера. Биография Сергея. В каждом приключении надо сделать первый шаг. Да, банально, но даже здесь это работает. Льюис Кэррол. Я родился в Заславле, но всю свою сознательную жизнь лет с трех прожил в Гомеле. До старших классов я редко задумывался о будущей профессии. В кругу общения моих родителей было много предпринимателей, да и отец, сколько я себя помню, все время работал на себя. Мне тогда казалось, что единственное возможное развитие событий – это найти свою тему, бизнес-идею, на которой можно было бы построить собственную компанию. Мы с отцом даже как-то всерьез просчитывали вариант открытия компьютерного клуба. Такие клубы были популярны в то время. Хотя родственники подшучивали: ты любишь поговорить, тебе в юриста нужно. Программировать я начал в школе на уроках информатики. Тогда в тренде был учебный язык программирования Кингурёнок. Среда для обучения, где необходимо давать команды Кингурёнку: шаг, прыжок, поворот. С помощью этих команд он перемещался по экрану и оставлял следы от хвоста. Не скажу, что меня сразу привлекло программирование, просто выбор был невелик: делать что-то или маяться от безделья. А так и оценки хорошие, и время быстрее проходило. Постепенно стало интереснее, и я уже ждал урока и оставался после него, чтобы успеть разработать новый алгоритм или оптимизировать существующий. так как количество команд, которые можно было дать кенгуруенку, было ограничено. Дальше больше. Нам предложили освоить пылесосик, шкаф с ящиками три на три, в котором нужно было отсортировать вещи при помощи команд для пылесоса, а потом и Паскаль. Когда пришло время задуматься о поступлении в университет, я понял, что математику придется сдавать в любом случае, поэтому нужно было изучать что-то помимо школьной программы. При поиске курсов выяснилось, что в лицее, где были очень хорошие подготовительные курсы по математике, есть еще и курсы по информатике. Там учили программировать на Паскаль, работать с офисным пакетом, а еще там был интернет. В начале двухтысячных интернет был чем-то необычным, и хотелось узнать о нем больше. Я пошел на курсы по информатике, хотя на тот момент еще не предполагал, что свяжу свою жизнь с программированием. Выбирая между экономической и ИТ специальностью, я выбрал последнюю. Так я попал на кафедру автоматизированных систем обработки информации АСОИ ГГУ имени Скорины. Уже в первый день я увидел пропасть между своими знаниями в программировании и знаниями моих однокурсников. Я был почти нулевой. Багажа полученного на курсах в лицее мне хватило на два месяца изучения Паскаль. Уже к сессии я всерьез задумывался, стоит ли мне вообще быть программистом. Переломный момент наступил в середине первой сессии, когда я сказал отцу, что не знаю, как она закончится для меня и моё ли это вообще. Я не понимал, что меня пугало больше в тот момент – то, что я не смогу учиться на данной специальности, потому что точные науки, к моему большому удивлению, оказались не моим, хотя в школе все учителя отвергли об обратном. Или то, что я подведу родителей. Папа посоветовал просто отвлечься и сходить вместе где-нибудь посидеть. Когда мы шли домой, до меня дошло, что самым сложным было признаться самому себе и другим, что я могу не сдать экзамен. Да, я могу не знать ответов на вопросы в билете и провалиться. Да, на пересдаче тоже может произойти что-то подобное, и меня отчислят. И что дальше? Сядем и будем жалеть меня несчастного? Нет». После того, как я набрался смелости озвучить свои страхи отцу, я понял, что меня никто не собирается гнобить, а вот на поддержку в сложный момент я могу рассчитывать. А раз так, я должен сделать все, что в моих силах. И начать нужно с того, чтобы быть честным с самим собой и быть уверенным, что я сделал все, что смог. С того момента у меня пропал страх перед экзаменами и возможным отчислением. На подготовку ко второй сессии я потратил гораздо меньше времени и самое главное нервов. Сдал ее на отлично. В итоге я окончил университет с красным дипломом, не обладая, на мой взгляд, выдающимися знаниями по математике, физике и программированию, а через несколько лет защитил магистерскую на математическом факультете. Начало карьеры. Карьера в IT для меня началась в 2006 году, когда после третьего курса я попал на практику в компанию IBA. Моей целью было не просто пройти практику, а остаться там работать. Как раз в это время моя семья собиралась уезжать из страны, а я хотел остаться. Ведь переезд для меня означал на год приостановить свое обучение, чтобы освоить в нужном объеме новый для меня язык и только потом продолжить обучение по специальности. Я искренне верил, что могу сделать гораздо больше за этот год в Беларуси, чем за ее пределами. Единственное условие, при котором я бы мог остаться, не обременяя родителей финансово, хотя бы частичное трудоустройство. Вайби Ай мне предложили продолжить сотрудничество в роли практиканта. От трудоустроиться удалось только через полтора года. В течение этого времени я осваивал премудрости лотус-технологий на внутренних проектах и работал на репутацию, благодаря которой мне все еще студенту предложили бы попробовать свои силы в международном проекте. Дело в том, что специфика технологии предполагала численность команды от одного до четырех человек. и взаимодействие каждого разработчика напрямую с заказчиком по вверенным ему системам. Я успешно прошел собеседование и так получил свой первый опыт работы в международном проекте. Не могу раскрыть название проекта из-за коммерческой тайны IBA и из уважения к компании и ее заказчикам. О переходе из разработки в управление проектами. Мой первый опыт управления проектами был неосознанным. Еще студентом я сопровождал приложения для нужд компании, когда мне предложили взять кураторство над парой других студентов и разработать приложение с нуля. Потом еще пару приложений. Задачи отслеживали буквально на коленке, велли табличку с расписанием, контрольными сроками и трудозатратами. Теперь я понимаю, насколько неверно все делал с точки зрения процессов разработки и работы с людьми. По-настоящему я пришел в управление проектами только через пять лет, в 2012 году. К тому времени я параллельно работал на двух международных проектах, обучал новых сотрудников работе с Cognos BI и технологией Lotus Notes, а также отвечал за сопровождение некоторых внутренних приложений. Особенность технологии Lotus Notes заключалась в том, что она не предполагала наличия больших команд. Зачастую разработчик в проекте по этой технологии самостоятельно выполнял все задачи, от сбора требований до подготовки релиза. У меня была очень хорошая зарплата, много ответственности, но никакого понимания того, как развиваться дальше. Задачи были однообразные, что-то интересное прилетало крайне редко. Поэтому приходилось искать вызовы вне основных проектов, которыми на тот момент для меня стали разработка и сопровождение решений для внутренних нужд компании. В какой-то момент я начал понимать, что технический стек устаревает, и пора изучать что-то новое или уходить от работы исполнителя к работе руководителя. На мою удачу руководство как раз искало кандидата, который хотел бы сертифицироваться в области управления проектами. Сертифицироваться как руководитель проекта по версии PMP (Project Management Professional) достаточно непростая задача, для выполнения которой нужно в среднем полгода подготовки. Требованиям я соответствовал. Желание пройти сертификацию и получить возможность попробовать себя в качестве руководителя в международном проекте было огромное, но не было четкого понимания, с чего именно начинать подготовку. Так я попал на свою первую конференцию для руководителей, где и познакомился с Алексеем. На тот момент он готовил ребят к сдаче экзамена на PMP, и его группа занималась уже больше месяца. Он спросил меня, что я готов сделать, чтобы сертифицироваться. Выяснял серьезность моих намерений. Я ответил, что планирую отдать один из своих проектов, то есть лишиться почти половины зарплаты. Так я попал в группу, а через полгода успешно сдал экзамен на PMP. Спустя некоторое время мне посчастливилось стать руководителем проекта в IBA для одной крупной международной компании. Сергей дерзаб.